«Эпилог. Барюсик, я так рада, черт!» Мася выглядит охренительно, с маленьким животиком. От нее реально сияние исходит, аж глазам больно, до да слез. «Ну не плачь!» «Не-не, плачь!» — кот наводит на меня экран телефона. «Давай, охренительный кадр!» «Да пошли вы, придурки!» — бормочу я расслабленно, даже не обижаясь. «Сам не подарок. Так откуда в моих друзьях взяться к гуманизму? Даже в такой день троллят скоты!» Не обижайте коня! басит неподалеку Егерь. Наставительные нотки в его голосе веселят, опять же, до слез. У него сегодня сложный день. Ох, парюсь! Тут же начинает прочувствованно бормотать Мася, снова порываясь меня обнять и не реагируя на мешающего ей кота. Я уж думала, что ты. Она такая красивая, ты-ты такой красивый, я так счастлива за вас! Ну все, теперь у нас две плачущих бабы! смеется Егерь. А я, вырвавшись из объятий беременной и от того очень слезливой и эмоциональной массе, ищу взглядом свою беременную и тоже эмоциональную невесту. У нее живота пока не видно, особенно под таким пышным коротким платьем, больше похожим на сладкий ком сахарной ваты, так и хочется начать облизывать. Хорошая идея, кстати, пожалуй, именно этим я и займусь в первую очередь в брачную ночь. Эва находится в обществе мелкой драконяши, который, не иначе как чудом, выпустил из замка ее чудовище. Сам бур на мою роспись и небольшое торжество после явиться не соизволил, что неудивительно. Скорее всего, придурок сидит где-нибудь неподалеку и жестко пасет свою жертву, чтоб не свалила. Хотя, судя по довольной мордяхе драконяши никуда она от прирученного чудовища валить не собирается. И тут мне сложно сдержать вздох облегчения. Валя, несмотря на милый, уступчивый на самом деле нрав и общую няшность, просто какой-то дебильный магнит для неприятностей, они находят ее везде – То справедливость требуется восстановить в одной отдельно взятой группе универа, где серьезное засилие мажоров и их шлюх. Все им в рот смотрят, а Валя, на чистой бесячей энергии, в глаза говорит все, что про них думает. То где-нибудь обижают щенка. И именно в этот момент мимо идет Валя. То котенок на дереве, а Валя внизу, тоже по чистой случайности. То пьяный на улице спит. Валя начинает помогать встать и выясняется, что это не пьяный, а дед с инсультом. И это событие только прошлой недели, блядь. Эту мелочь вообще нельзя одну никуда выпускать. Обязательно во что-то вопрется. Как до своих девятнадцати дожила при таком трафике, совершенно непонятно. Так что я буру не завидую, а где-то даже и жалею. Но эгоистично радуюсь, что теперь мелкая драконяша не и Витина проблема, а значит и не моя. И я вообще в очередной раз подтвердил свою удачливость, скинув с плеч такие проблемы, которые многих бы просто раздавили. Воченков и его придурок нам больше не страшны, например. Я просто отправил нарытые Михалычем данные на личный ящик папаши Ваченкова, который и Вита подсказала, и уже через 15 минут ехал с ним навстречу. Страшно мне не было, а вот азарта и дурного адреналина за глаза и спокойствие на фоне этого ледяное. Я четко знал, что буду говорить и на какие точки нажимать, потому что свалившиеся мне на голову милостью Михайловича документы это только половина вопроса. Стоит хоть немного слабину проявить, показать себя лохом, и все, пиздец котенку будет. С такими зверями надо жестко. Чем серьезнее и холоднее ты выглядишь, тем больше шансов на успех. Итог переговоров был положительным. Эви простили все долги, а ее бывшего пообещали посадить на цепь. За это я передал все имеющиеся у меня данные вместе с доказухой и свалил. Признаюсь, в момент, когда свалился встречи с этим старым крокодилом, булки поджимались потому что как раз самое тонкое место было, самое опасное. Могли и не выпустить. Но все прошло нормально. Потом, отъехав на безопасное расстояние, я скинул Ваченкову на тот же ящик еще данные. Самые вкусные факты, так сказать. Те, за которые наше все, мог его за яйца лично подвесить контресолем И жирно пометил в теме письма. Гарантия. Ваченков перезвонил тут же. Так и знал, что будет шантаж. Сухо сказал он. Сколько? Нисколько. Тут же бодро отпарировал я. Это вам чисто для ознакомления. Это моя гарантия на тот случай, если вы вдруг решите, что обиделись. Сами знаете, что будет, если мне, моей жене, моим друзьям и родным внезапно станет нехорошо. И я умею распоряжаться информацией. Да я уж в этом убедился. Не хочешь работать на меня? Нет, спасибо, мне своего дерьма за глаза. Ну хорошо, мальчик, мы поняли друг друга. Да. После этого Ваченковы пропали с моих явитиных радаров. Она не верила, тревожно оглядывалась каждый раз, выходя из квартиры, нервничала, попутно нервируя и меня. И тогда я просто увез ее обратно в тот самый маленький домик, который был свидетелем нашего счастья. От греха, так сказать. До свадьбы мы жили там, и я всеми силами убеждал свою невесту, что если я сказал, что беру проблемы на себя и решаю их, то я реально беру и решаю. Немного обижала, что моя женщина не особенно уверена в моих силах и моей защите. Но ее понять тоже можно. Всю жизнь Вита сама была щитом и мечом. И привыкла, что от мужиков, кроме пиздобольства, ждать нечего. И теперь не верила, что все может быть по-другому. Ничего, я смогу ее переубедить. У меня впереди вагон времени. Вы точно в Аргентину? Спрашивает Валя. И по лицу ее скользит еле заметная тень. Для нее эта страна синоним боли и ужаса. А для нас с Эвой, Райское место, полное воспоминаний. И виновато смотрит на сестру. И я тут же начинаю говорить. «Да, Родриго уже ждет», – кивает, переключая на себя недовольство Вали. «Там такая охренительная программа готовится. Похоже, у него вагонище родственников по всей стране». «Все верно». «Мелкая, не расстраивай мне жену». «Ой, Лин, прости». Вали становится неудобно. Глаза сразу на мокром месте. У Эвы тоже. И мне только и остается, что обнять их обоих, утешая». Валя хлюпает носом и выбегает из комнаты. А я придерживаю Эву, чтоб не рвалась следом. По-моему, сестренку сейчас найдется кому утешить. Бур не вытерпит и явится. Я обнимаю свое сладкое облако. Мягко, ненавязчиво, но уверенно. И я, естественно, при этом не испытываю никакого напряга. Только кайф. В конце концов, утешать плачущую женщину, про которую однажды решил, что она твоя, безумно приятно. А еще приятнее осознавать, что процесс утешения может быть разным и долгим, очень долгим, на всю жизнь.